Глава 2. Как женился Алан Эдейл. Лес был наполнен нежно-розовым цветом распустившейся жимолости. В кустах орешника и бересклета распевали птицы, пробегали, не задерживаясь надолго короткие весенние дождики. Пахло прекрасным, ни с чем не сравнимым запахом оживающей земли. Мэриан и Робин шли, держась за руки, по тропинке, которая вела к роднику. Они оба любили этот родник. Там вода била из-под земли маленьким фонтанчиком. От него по песчаному руслу бежал холодный прозрачный ручеек, И был у этого ручейка особенный голос. Он звенел хрустальным колокольчиком. И, казалось, пророчил все хорошее впереди. Добравшись до родничка, они сели рядышком на траву, но не успели сказать друг другу ни словечко — потому что сейчас же откуда-то из-за кленового подлеска до них донесли звуки печальной песни, которую пел грустный-прегрустный голос. «Я полюбил тебя, мой свет, Тебя прекрасней в мире нет, принес я верности обед. Малиновка свищет терновники, Но разлучил нас злобный рог, Стал мне запретным твой порог, И, значит, жизни вышел срок. Малиновка плачет терновники». Мой друг, я выбит из седла, Ведь ты моей быть могла. Теперь лежит на сердце была Малиновка плачет в терновнике. Слова песни сопровождались тихими звуками лютни. Мэрин и Робин переглянулись. «Подожди, я посмотрю», — сказал Робин. Он сделал несколько шагов, раздвигая кленовые ветки, и вскоре, несколько ниже по течению ручья, увидел довольно высокого молодого человека. Тот сидел, опустив голову. Это он и пел печальную песню. Одежда на нем была изодрана. На лице виднелись ссадины, запекшиеся кровью. Робин подал Мэрин знак рукой, и они оба подошли к незнакомцу. «Кто ты? И что случилось с тобой, юноша?» — спросил Робин. Тот вздрогнул от неожиданности, отбросил в сторону лютню, вскочил на ноги и выхватил меч. «Успокойся. тебе никто не причинит зла», — сказал Робин. А Мэриан тут же принялась промывать его ранки и прикладывать к садинам нужную траву. О, у отца только была способная ученица. Юноша несколько успокоился и поведал им свою печальную историю. «Зовут меня Алан. Я живу в Дейле, поэтому многие называют меня Аллан эдейл Я бедная имени но мне все таки удалось копить чуточку денег, чтобы купить два золотых кольца. Сегодня я должен был жениться на прекрасной девушке Элейн. На три часа дня назначено наше венчание. Но я опекон, епископ из города Петербора, в последний момент запретила ей выходить за меня замуж и просватал ее за своего брата, старого барона. Они прогнали меня, когда я пришел за своей невестой. Натравили на меня собак и побили камнями. Так не годится, Алан Эдейл, воскликнул Робин. Человек должен улыбаться, а не плакать в день своей свадьбы. Ты прав, Робин, поддержала его Мэрин. Она уже чувствовала, что у ее супруга созревает план. «О, Робин не оставит хорошего человека наедине со своим горем!» «Не будь я Робин Гудом, если сегодня же ты не войдёшь в церковь холостым и не выйдешь оттуда женатым». «Робин Гуд!» — воскликнул алан Эдейл. «Так это ты, отважный, добрый, великодушный сакс с истинно рыцарским сердцем!» «Какой я есть, ты мне расскажешь после, а пока... Так, давай мне твою лютнюю плащ». «Где назначена свадьба? Я должен знать точно. Маленькая нормандская церковь, в трех с половиной милях от Дейла, в три часа пополудни. Иди с леди Мэриан, она все тебе расскажет по пути. Мэрин, любовь моя, надеюсь, тебе понятно, что я задумал». «Да, Робин», — отозвалась она, — «я все сделаю, что надо». «Ах, настоящая любовь не нуждается в многословии». «Любящие понимают друг друга и без слов, потому что у них ведь одна жизнь на двоих, и воедино слита их душа. Пройдёт много веков, и люди назовут это телепатией и будут придумывать для любви еще всякие новые глупые имена. Людям будет казаться, что они занимаются наукой». Робин шагал широкими шагами быстро, быстро, быстро, еще быстрее. Церковь уже набивался всякий разный люд поглазеть на свадьбу. Растолкав зевак, Робин пробился поближе к алтарю мелькнуло голубое епископское облачение. «Ага», — подумал Робин. «Его преподобие, епископ из Петербурга, здесь». И ты, церемония бракосочетания будет совершать не какой-нибудь простой прилад, а сам епископ. Тот тоже заметил Робина. «Ты кто такой и почему рвёшься вперед? недовольно спросил он. «Я?» — с простоватым выражением лица откликнулся Робин. «Я самый лучший певец во всей доброй веселой Англии». Что за свадьба без музыки и песен? Вот я пришел сюда, думаю, не зря». «Ну что же, изволь», — смягчился епископ. «Побринчи до начала службы. В том греха нет». И Робин стал перебирать струны лютни и напевать простенькие деревенские песенки. Он пел так весело и заразительно, что народ в церкви начал ему подпевать. Когда я был юный жил с отцом, я был удалым молодцом, я брил свиней, я стриг гусей и был любимцем округе всей. Когда я был юный жил с отцом, я был удалым молодцом, я звезды пас луну даил и на небо по поводу ходил. Вскоре привезли невесту, на лицах всех прихожан отобразилось любопытство. Невеста была молодой и очень хорошенькой, вот только вики у нее покраснели от слез а лицо поражало полным отсутствием румянца. Не заставил себя ждать и жених. Причистая дева! Что это был за кавалер? Щеки все в морщинах, нос крючком подбородок трясется. Он шел, приволакивая левую ногу, и маленькими слезящимися глазками жадно глядел на свою невесту. Тут бы Робину и замолчать, но он продолжал играть, распевая свои песенки все громче и громче. «Замолчи, эй ты, стрель! прикрикнул на него епископ. «Да почему же?» — прикинулся дурачком Робин. «Я поиграю пока для прекрасной юной невесты, ведь жених-то еще пока не прибыл. Она же тоже сиротка, что на свадьбе нет ее родителей. А этот рыцарь, видать, ее дедушка, он-то и выдаёт ее замуж, я правильно угадал?» «Наглец!» — завопил епископ, и лицо его стало пунцовым от гнева какая это не дедушка, это барон де Сарель, мой брат, и он оказывает честь этой девчонке тем, что женится на ней». «Разве ты сама выбрала этого человека себе в мужья?» — спросил Робин у невесты. Девушка, которую звали Элэйн, только покачала головой. «Кто это позволит ей выбирать?» — злился епископ. «Она-то было выбрала нищего музыканта, без гроша за душой. Как же? Дочь покойного рыцаря, наследница домов и земель вдруг достанется какому-то безвестному оборванцу?» «Ага, понятно. это развалина хочет еще и сморщенные свои руки погреть. А Иуда-епископ этому потворствуют. Ну уж нет, ничего у вас не получится». Робин поднёс губам свой серебряный рожок, и дунул в него, что было сил. Не успел озвучать громкий сигнал, как в церковь ворвались одетые в зеленые лесные стрелки во главе с Аланом Эдейлом в роскошном алом плаще. «А вот теперь, Ваше Преосвященство, слово за вами. Обвенчайте-ка молодую пару по церковному канону. Тут вас учить не приходится». Это «Этого никак не может быть!» — взбесился епископ. «По канону сочетания должно быть прежде трижды оглашено!» «А ну-ка, маленький Джон!» — скомандовал Робин Гуд. «Одолжи у епископа облачение!» «Поднимись на кафедру и огласи предстоящее бракосочетание!» Маленький Джон довольно бесцеремонно содрался с епископа Ризу, облачившись он поднялся на кафедру и под дружный хохот произнес оглашение не трижды, а семи раз — «Вы удовлетворены, Ваше пресвященство? спросил Робин. «Так совершайте обряд». «Я отказываюсь», — прошипел епископ, все еще надеясь каким-нибудь образом расстроить свадьбу. «Ах, так», — вскипел Робин. «Тогда мы пригласим своего священника, отца Тука. Но после этого не огорчайтесь, если человек сорок моих молодцов нанесут вам визит в Петербора и потребуют с вас неустойку» как бы она ни была равна всему, чем вы владеете». Эта перспектива вовсе не устраивала епископа, и молодая пара была в скорости обвенчана. Глаза Алана и Эйлэйн так и сияли от счастья, а у Робина и Мэрин появились новые друзья.